Глава 9. А вечером про неё все забыли. Началась суматоха, мистер Эвери приказал собирать вещи для путешествия леди Элины, причём длительного и, возможно, прощального. Такого иногда опасалась Элис, хоть и запрещала себе об этом думать. Поскольку, как выяснилось, она ничем не могла помочь, то отправилась на прогулку. Беседка, дорогу в которую ей показал мистер Эвери, так и влекла к себе. Эльс добралась до неё и задумалась. А почему, собственно, он не предложил ей отправиться вместе с Лидией в Лину? Ведь в лечебнице девочки наверняка будет одиноко. Кто-то должен будет поддерживать её и читать ей сказки. Да к тому же это будет такой замечательный шанс спрятаться хотя бы на время от старого герцога. Может быть, он к тому времени забудет уже про неё и женится-таки. Тем более, если он так стремился жениться, Элис задумалась и не заметила, как к беседки подошёл мистер Эвери. А, вы тоже здесь, рассеянно произнёс он, видимо, что мыслями он витал где-то далеко. Наверное, занят сборами лжесестры. Потом немного помолчав, добавил: Так вы согласны на моё предложение, ледирс Пьер? Да, немного смущённо ответила Элис, а потом поспешно добавила: «Но, мистер Эвери, ведь за леди Явлиной в лечебнице тоже кто-то должен присматривать. Ей же там будет совсем одиноко. Я бы могла...» «Не нужно», — перебил ее мистер Эвери. «После операции Явлинка, скорее всего, долгое время будет находиться не совсем... Хм, в сознании. Тем более доктора будут подкреплять ее лечебными снадобьями. А как только она поправится, я приеду и заберу ее отсюда». «А вы не боитесь, что после этих снадобий она опять все забудет?» сорвалась у Элис. Опять, наверное, она лезет не в свое дело. «Это вам и Влинка сказала?» нахмурился вместо ответа мистер Эвери. «А отчего она все забыла? Она не помнит?» «Она говорила, что от каких-то микстур. А еще ей очень хотелось бы вспомнить, и она обижается, что вы ей ничего не рассказываете. Говорит, что вы ей постоянно читаете одну и ту же сказку, но сказка не помогает ей вернуть воспоминания», сказала Элис с намеком. Она старалась не поднимать глаз на мистера Эвери, но то и дело украдкой поссматривала на него. Может быть, он сам по собственной воле приоткроет завесу тайны и расскажет, кто такая леди Ивлина, если она не его сестра. Но мистер Эвери отвернулся, а потом медленно, растягивая слова, ответил: "Я думаю, ей сейчас слишком рано это знать. Ивлинка не сможет правильно воспользоваться такими знаниями". К тому же, если она вспомнит из какого кошмара я её вытащил. Мистер Эвери вдруг резко оборвал себе, потом взглянул на Элис и спросил: "А почему вам это так интересно, лидер Спьер?" "Я, ну..." Элис замялась. "Не правда, почему ей это так интересно? Я просто люблю тайны и загадки. Да?" «Ну, в таком случае главной загадкой для меня остаетесь вы сами. Недаром же представились вы одним именем, а диплом у вас на другое. Да и к тому же в роду Арспьеров не значится никаких Лиди Эллис». И мистер Эверина смешливо взглянул на девушку, заставив ее покраснеть. «Ну, конечно, он ведь намекал ей, что она не должна лезть в его тайны, и тогда он не будет лезть в ее». Но она думала... Элис взглянула на мистера Эвери и увидела, что он смеётся. "Да не бойтесь вы так. Я не собираюсь выдавать вас. Я уже понял, что вы до смерти боитесь, что ваше настоящее имя кто-нибудь узнает. Хотите, я угадаю вашу историю? Ваши родители небысь потребовали от вас выйти замуж за какого-нибудь старика. А может, и не за старика, а вовсе no за человека, который вам не нравится. А я знаю, существуют такие мерзавцы от свадьбы, с которыми сожрёт небо." Голос мистера Эверри внезапно зазвучал жёстко, глаза заблестели, но потом помолчал немного, он опять продолжил насмешливо. Вы решили, что пойдёте лучше по свято трудами собственных рук зарабатывать себе на пропитание, честно и искренне, чем будете волочить жалкое существование в навязанном браке. Элис не знала, куда деть глаза. Ей было стыдно, что мистер Эверри раскрыл её тайну, а значит она в его руках. На ещё больше ей было страшно от того, что пожелай он, и её жизнь изменится в худшую сторону всего за одно мгновение. А она не могла знать, что придёт ему в голову, поэтому не решалась ему довериться. Я не осуждаю вас. Наоборот, вы нравитесь мне больше тех напущенных дамочек, которых госпожа Валерс находила откуда-то из-под земли, что ли, выкапывала для моей племянки. У них-то в голове и мысли не было о честном заработке, только как бы обогатиться да побыстрее. Эллис только покраснела, но ничего не ответила. Мистер Эвери посидел еще немного в беседке, потом встал. «Я пойду, у нас с сестрой еще много дел. Я провожу ее в столицу и вернусь. А вы пока готовьтесь к нашим беседам. Я ученик привередливый». Он опять усмехнулся и ушел. Эллис молча смотрела ему вслед, не зная, как реагировать на его слова. После отъезда мистера Эвери прошло уже несколько дней. Скорее всего, он будет отсутствовать около недели. Элис прекрасно понимала, что у него в столице дела, что ему надо устроить Лиди и влину и прочее, но не могла всё-таки не желать его скорейшего возвращения. Она сама не знала, почему так скучает без него, но не могла найти себе места. Библиотека не привлекала её. Ничего нового о том, что её сейчас интересовало, она не могла найти, а романы отзывались пустотой в душе. Она взяла несколько учебников, чтобы подготовиться к возможным каверзным вопросам мистера Эвери, хотя она никак не могла понять, зачем ему заниматься самообразованием. Но не смогла ровным счетом ничего из них запомнить. Один день она посвятила поездке в Геш. Перед отъезда мистер Эвери выдал ей жалование за месяц. Странно, но Элис не знала, на что его потратить. купить пару мелочей, да ищу газету, в которой она в тот раз увидела объявление от отца. Честно говоря, после того объявления она просто боялась выезжать в город. А вдруг отец ищет ее по настоянию мачехи. Если он увидит ее, то ей придется отправиться домой. Элис даже зажмурилась на мгновение, представив окрики мачехи, насмешки сестер и укоряющий взгляд отца. Если бы только отец понимал ее и верил ей, она казалось бы всё отдала за это где ж встретил её необычно тихо и уныло город словно вымер от жары никаких тайны и опасности в газете больше не было никаких интересных или пугающих объявлений ничего элиза вздохнула свободно и в то же время разочарованно ей хотелось получить хоть какую-то весточку от родных и одновременно она боялась Ничего, вот станет она совершеннолетней, расторгнет помолвку и уж тогда-то, самостоятельная и, возможно, даже получив образование в университете, она вернётся к родным уже совсем на других правилах, нежели падчерица без голоса и имени, над которой можно издеваться. А ещё она обязательно объяснит отцу, что он был неправ. Вернувшись поздно вечером, она отдала покупки госпоже Валерс и отправилась спать. А утром её ждал сюрприз. В столовой её встретил мистер Эвери. «Вы уже вернулись?» — не смогла она сдержать изумлённый возглас. «А что, вы меня не ждали так рано, леди Арспьер?» — как всегда насмешливо улыбнулся он. «Нет, я думала, что вы подольше останетесь с леди Эвлиной». Ну, а один из самых известных докторов осмотрел Эвлинку и сказал, что оперировать нужно как можно скорее, иначе шансов уже не будет никаких. Помрачнел мистер Эвери. Элис сочувственно на него взглянула, но тут же опустила глаза. Ей было почему-то неловко. И вот подготовка к операции, собственно говоря, уже началась. Сестру опаили снодбами, так что я уже ничем ей не могу помочь, кроме как молиться. Уважаемые доктора сказали, что я там лишний. Им, видите ли, тяжело работать, зная, что поблизости находится кто-то посторонний. Мистер Эвери невесело улыбнулся. Ладно, на чём мы остановились? Давайте назначим для наших занятий определённое время. Ну, например, 2 часа утром и 2 часа вечером. Но устроют — Да, конечно, — смутилась Элис. — Вот и замечательно. Тогда жду вас сегодня до обеда, часов, скажем, в одиннадцать в библиотеке. Заодно посмотрим, совсем ли заржавела моя голова, или в ней все-таки сохранились кое-какие знания. Он улыбнулся, подмигнул Элис и вышел из столовой. А она осталась сидеть, ощущая, как стучит сердце в груди. Все-таки странный человек ее хозяин. И вряд ли она когда-то сможет с уверенностью ответить, будто знает, что у него на душе. Но сегодня занятие пришлось отменить. Об этом она подумала сразу, ещё тогда, когда поднималась по лестнице в библиотеку. К имению подъехала карета. Но вовсе не та, в которой приезжал Герциг де Рож, роскошная, с неизвестным гербом и холёными, как на подбор лошадьми. Из неё вылез полный человек в сюртуке, сшитом по последней моде, насмотревшемся на нём глупо и нелепо. Он быстро зашагал к дому, а потом забарабанил в дверь так, что она едва не слетела с петель. "Эй, открой мне. Я знаю, что ты здесь ошиваешься, и попробуй только не открой". Элис приникла к щели между ставнями. Её вряд ли можно было разглядеть снизу, зато вот она прекрасно видела происходящее. Через несколько минут парадная дверь распахнулась, и на пороге возник мистер Эвери. Она разглядела, как он скривился, увидев гостя, а потом услышала его холодный ответ. Что желаете, господин Дарлс? Господин Дарлс, вот, как заговорил, передразнил его незнакомец. И я пока тебе дядя, вот и обращайся ко мне соответственно. Что тебе надо? мрачно спросил мистер Эвери. Элис видела, как он стоял, скрестив руки на груди, и загораживая собой дверной проём, и, видимо, не собираясь пускать незнакомца в дом. До нас дошли слухи, что ты тратишь отцовское наследство на этого уродливого выродка, на эту колеку, который давно уже место на кладбище. Ты позоришь наш род, продлевая жизнь этой ошибке небес. Не будь её позорное пятно давно уже было бы смыто из людской памяти, кричал незнакомец, брызгая слюной. Элис завидовала мистеру Эвери. Она бы не сдержалась, будучи на его месте, и после первой же фразы вытолкала бы в заши этого грубияна, будь он хоть трижды дяди. Но мистер Эвери спросил невозмутимо. «Кого вы сейчас имеете в виду, дядя?» «Как кого? Ты понимаешь, о ком речь, не притворяйся! Если бы не она, недостойный поступок Розы давно бы уже забыли, и ничто не напоминало бы о той позорной ошибке!» «Какая ошибка, дядюшка?» Или вы оправдываете тех мерзавцев, которые издевались над Розой? Она сама виновата. Нужно было слушать меня и свою мать. Тогда она была бы уже замужем к тому моменту, а не разгуливала по парку в поисках приключений. Вы прекрасно знаете, почти крикнул мистер Эвери, теряя терпение, да так громко, что Уэлис едва не заложила уши, что она не разгуливала по парку, а ехала от Майкла. Уже было решено всё, и на эту помолвку дал добро отец, в отличие от ваших с матерью интрижек. Это всё чушь, закричал тот, кого мистер Эвери называл дядей. Роза сама виновата, и я требую, слышишь, требую, чтобы ни цента не было потрачено из отцовского наследства на лечение этого выродка. Если вы ещё раз назовёте Еленку выродком или скажете, что моя милая и единственная сестра была сама виновата в том, что с ней случилось, боюсь, с вами однажды тоже случится что-нибудь такое, в чём вы определён будете сами виноваты. Мистер Эверисс схватил дядю за воротник и угрожающе поднял кулак. Убери свои руки от меня. Это всё влияние Майкла и тех плебеев, с которыми ты общался. Я всё расскажу матушке, она лишит тебя отцовского наследства. Не посмеет. Завещание было составлено отцом предельно чётко и не допускает возражений. Жалко только, что в отношении Аластера он ошибся. Вот, а да, ваш брат, в отличие от вас, Пропевает отцовское наследство и проматывает иминия, перебил его мистер Эвери. Элис послышалась в его голосе тоска и усталость. Я волен распоряжаться своей долей наследства так же, как и он. И если я вижу хоть малейший шанс на выздоровление для Евлинки, я готов потратить все деньги, чтобы только помочь ей. Я не предлагаю вам, дядюшка, приюта в моём доме, потому что сейчас едва сдерживаюсь. Так что езжайте отсюда по добру по здорову. Ты угрожаешь мне? Зашипел дядя: "Я этого так не оставлю". Элис увидела, как он отвернулся от мистера Эвери, залез в карету и хлопнул дверцей так, что задрожали ставни. Кучер щёлкнул кнутом, и лошади сразу перешли в галоп, подняв тучу пыли. Мистер Эвери постоял немного, потом хлопнул дверью и ушёл. Что это было? Элис со смесью гнева и испуга вспоминала этого наглого дядюшку. Да, с родственниками мистеру Эвери явно не повезло, как и ей самой. Но кто такая эта таинственная Роза? Неужели сестра мистера Эвери? Но тогда кем ему приходится Ивлинка? Она совсем запуталась и была бы рада, если кто-то объяснил бы ей услышанное. Но, увы, кроме самого хозяина спросить, в чем дело, было не у кого. Она собиралась уже отправиться к себе в комнату, когда скрип колюс снова пригвоздил ее к месту. Она выглянула в щель между ставнями и тут же отпрянула, надеясь, что её не видно. К дому подъезжала уже знакомая чёрная карета. Только герцога де Роша здесь сейчас не хватало.